Долго иностранцы, а за ними и русские, изумлялись и глумились над этим явлением. Как это случилось, что в то самое время, как в Западной Европе крепостное право исчезало, в Россию оно вводилось? Теперь наука показывает нам ясно, как это случилось. В Западной Европе, благодаря ее выгодному положению, усилилась промышленная и торговая деятельность односторонность в экономической жизни, господство недвижимой собственности, земли, исчезло. Подле нее явилась собственность движимая, деньги, увеличилось народонаселение, разбогател город и освободил село. А на востоке образовалось государство при самых невыгодных условиях, с громадной областью и малым народонаселением, нуждающееся в большом войске, заставляемое быть военным, хотя вовсе не воинственное, вовсе без завоевательных стремлений, имеющее в виду только постоянную защиту своей независимости и свободы своего народонаселения. Государство бедное, земледельческое, и как только отношения в нем между частями народонаселения начали определяться по главным потребностям народной и государственной жизни, то оно и представило Известное в подобных государствах явление. Вооруженная часть народа населения кормится непосредственно за счет невооруженной, владеет землею, на которой невооруженный человек является крепостным работником. И разве во всех государствах Европы крепостная зависимость сельского народа населения исчезла вдруг и давно? В государствах Средней Европы Она продолжалась до настоящего века, и причина тому заключалась в медленности экономического развития. Но для уяснения явления посредством сравнения нам не нужно ограничиваться одной Европой. К Европе примыкает другая часть света, открытая европейско-христианскими народами, занятая ими, введенная вследствие этого в общую жизнь с Европой, Америка. В 16 веке эта страна представляла главные экономические условия, одинакие с Востоком Европы, с Россией. Обширная страна, страшно нуждающаяся в рабочих руках. И что же делают в ней эти западные европейцы, так хвастающие ранним освобождением у себя сельского народа населения? Они организуют здесь рабство сельского народонаселения в самых обширных и отвратительных размерах посредством вывоза из Африки черных невольников, успокаивая свою цивилизованную совесть лукавым мудрствованием, что негры вовсе не такие люди, как белые, ни от одного Адама произошли. Прикрепление крестьян — это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении. Но дело не могло ограничиться одним прикреплением сельского народа населения к обрабатываемой им земле. В городах живут так называемые посадские, тяглые люди, промышленники, торговые люди. Промышляют и торгуют они в очень небольших размерах, но платят подати, несут повинности в очень больших размерах. Государства, постоянно и страшно нуждающиеся в деньгах, требует от них исправного платежа податей и в то же время требует от них тяжкой и разорительной службы при собирании этих доходов. А тут еще новая для них тягость – воевода и приказный человек. Развитие состоит в разделении занятий. Мы называем наиболее развитым то тело, которое имеет наиболее отдельных органов, служащих каждой известному отправлению жизни и находящихся в тесной друг с другом связи и зависимости. Мы называем и человеческое общество наименее развитым, варварским, где разделение занятий слабо, где каждый делает все для себя нужное, не имея нужды в других, не сообщается, не меняется с ними живет особняком. Обществом развитым, цивилизованным, наоборот, мы называем такое, где господствует разделение занятий, и потому господствует и соединение сил, общая жизнь, ибо все находятся во взаимной связи и зависимости. В Древней России, принадлежавшей к государствам первобытным, неразвитым, мы не можем, надеяться, встретить значительное разделение занятий ни в каких сферах. В таких государствах один орган обыкновенно служит нескольким отправлениям, которые при дальнейшем развитии распределяются по отдельным органам. В Древней России военный или ратный человек в мирное время должен был занимать правительственные должности, которые опять по той же неразвитости соединялись с судебными должностями. В финансовом отношении Назначение на такие места служило дополнительным содержанием к поместью для служилого или военного человека. И так как бедное государство не могло дать ему жалование, то предоставляло ему содержаться доходами с управляемой им местности, кормиться на ее счет. Таким образом, вследствие указанной уже неразвитости земледельческого государства и город, подобно селу, должен был непосредственно содержать, кормить военного человека, который естественно и необходимо привыкал к мысли, что он имеет право непосредственно кормиться насчет невооруженного человека, а тот имеет обязанность непосредственно кормить его, непосредственно служить ему. Вследствие такого-то представления и образуется бездна между двумя частями народа населения, вооруженного, и невооруженного. Одни считают себя полными людьми, мужами, и всех других называют неполными людьми, человечками, мужиками. Муж, приезжая управлять мужиками, и смотря на эту должность как на дополнительное содержание, как на кормление, разумеется, хотел кормиться как можно сытнее. Муж воевода часто был безграмотный, не знал порядков управления и суда, и при нем являлся приказный человек, грамотный, умеющий вести дела и умеющий кормиться. Тяжелое положение тяглого человека, обремененного податями, увеличивалось еще таким отношением к областным правителям, как к кормленщикам, и часто тяглый человек бежал от невыносимой тягости, укрывался, вступал в зависимость от частных, сильных и богатых людей чтобы найти в ней льготу и покровительство. Это последнее явление составляет также характеристическую черту первобытных, неразвитых государств, которые не могут дать каждому подданному свободно и безопасно трудиться. Государств, где правительственные требования находятся в несоразмерности с средствами подданных удовлетворять им. Здесь естественное стремление бедного, слабого входить в зависимость от богатого, сильного, чтобы найти у них помощь и покровительство, найти защиту как от насилия других сильных, какой не может дать государство еще слабое, так и от требований самого государства. Известно, что так называемая феодальная система на Западе, господствовавшая в то время, когда тамошние государства находились в первобытном, неразвитом состоянии, основывалась на этом стремлении слабых, войти в зависимость от ближайших сильных с целью найти в них защиту и покровительство. Вот почему и в древней России мы видим сильное стремление добровольно входить в частную зависимость. Человек отдавался или продавался добровольно в холопы, давал на себя кабалу. Отпущенный на волю по завещанию умершего господина, холоп спешил закобалить себя наследнику покойного господина или другому кому-нибудь. Но кроме этого добровольного закабаливания себя в личное услужение, видим стремление людей, имеющих свое независимое хозяйство и промыслы, закладываться за людей сильных для приобретения защиты и освобождения от тяжких государственных повинностей. Стремление, по тогдашнему выражению, жить за чужим хребтом, быть в захребетниках, в соседях и подсоседниках. Государство, разумеется, не может равнодушно смотреть на все эти явления. Накопляется огромное количество жалоб местных землевладельцев, что крестьяне бегут с их земель и тем лишают их средств кормиться, следовательно, лишают средств служить. Несмотря на закон о прикреплении крестьян, Богатые и сильные землевладельцы продолжали переманивать крестьян у недостаточных собратьей своих. Переманит и сейчас же отправит в отдаленную вотчину, где прежний господин его не сыщет. Пустеют целые волости от тяжких податей и воеводских притеснений. Бегут или закладываются посадские люди. Но уход крестьянина от помещика лишает государство возможности иметь в сборе достаточное число войска. Уход, укрывательство, закладничество тяглого человека лишает бедное государство последних финансовых средств. И вот одно из главных постоянных забот государства становится ловля человека. Помещик жалуется, что ушел работник, земля пуста, дохода не дает, а нанять работника нечем, да и некого. Посадские люди жалуются, что товарищи их ушли или заложились за бояр, за монастыри, тягло не тянут. Вся тяжесть обрушивается на оставшихся, которым, разумеется, нельзя справиться, и приходится самим брести розно. И государство должно удовлетворять всем этим жалобам. Должно ловить работника, тяглого человека, усаживать на одно постоянное место, стереть, чтобы не ушел. Государство из финансовых видов должно вооружиться против закладничества, должно освобождать людей от частной зависимости, освобождать силою, против их воли, и освобожденные составляют заговор, чтобы произвести кровавый бунт против освободившего их правительства, зачем освободило? Вот явление, который заставляет нас быть очень осторожными и не судить по-настоящему о прошедшем. Понятно, что меры государства относительно ловли и усаживания людей не могли быть очень действенны. Уйти и скрыться в громадной малонаселенной стране было легко. Открытость границ, условия столь затруднительные относительно государственной обороны, облегчавшие врагам доступ в Россию, облегчало и русскому народонаселению возможность выхода, возможность разбрасываться все более и более на неизмеримых пространствах, пустых или почти пустых по ничтожности их туземного народонаселения. Понятно, что такая колонизация, такое постоянное расширение государственной области, не имеющей изначала четко очерченных границ, Расширение, которое беспрепятственно шло через пустыни Северной Азии и могло остановиться только на берегах Восточного океана, такое постоянное расширение государственной области и без того громадной, такой отплыв народонаселения и без того незначительного, только усиливало затруднение государства в его отправлениях. К тому же, после выселения людей с земским характером, людей, переносивших на новые места свой труд, мы видим выход людей с другим характером. Людей, которые, ушедшие от тяжкого труда, от надзора правительственного и общественного, начинают заниматься дурным промыслом, жить на чужой счет. В густых лесах малонаселенной страны так легко было образоваться и укрываться от преследований разбойничьим шайкам, от которых мирное сельское народонаселение терпела более, чем от внешних врагов, от последних терпели окраины, разбойники свирепствовали повсюду. Но ни один лес служил убежищем для людей, которые хотели жить на чужой счет, на счет трудящихся в поте лица братьей. Широкие степи, с которыми граничила древняя Россия на юге и юго-востоке, переставши быть привольем хищных кочевых орд, стали привольем казаков, людей, не хотевших в поте лица есть хлеб свой, людей, которым по их природе, по обилию физических сил было тесно на городской и сельской улице, которые по старинному представлению не могли пройтись по ней, чтобы не задеть другого, не сшибить его с ног, на что, разумеется, эти задавленные и сшибаемые с ног не могли смотреть равнодушно и быть благодарными» поэтому люди, чувствовавшие такую тесноту в обществе и не желавшие работать, спешили на простор, в широкую степь, где могли гулять, живя на чужой счет, то есть грабя своих и чужих. Так образовалась противоположность между земским человеком, который трудился, и казаком, который гулял. Противоположность, которая необходимо должна была вызвать столкновение, борьбу. Эта борьба разыгралась в высшей степени в начале 17 века, в так называемое «смутное время», когда казаки из степей своих под знаменами самозванцев явились в государственной области и страшно опустошили ее. Явились для земских людей свирепее поляков и немцев, «грубнее Литвы и немец», по выражению летописца. Понятно, что и опустошение – не могло улучшить экономического положения страны, которая в продолжении нескольких лет сряду терпела от разбоя, производившегося в самых ужасающих размерах, с неслыханную ненавистью к мирному труду, гражданину-труженику, к земскому человеку. В последнее время, когда русская мысль, недостаточно установленная правильным научным трудом, произвела несколько странных явлений в нашей литературе, В некоторых так называемых исторических сочинениях выказалось стремление выставить этих героев леса и степи, разбойников и казаков с выгодной стороны. Выставить их народными героями, в их деятельности видеть протест во имя народа против тягостей и неправды тогдашнего строя государственной жизни. Протест. Мы привыкли к этому слову. Оно легко для нас, как легко самое дело. Но в сущности это дело не так легко, а потому и слово не должно употреблять легкомысленно. В сущности, в самой тесной связи с ним находятся слова «подвиг», «пророчество», «мученичество», и, конечно, это слово вовсе не идет к людям, которые покидали своих собратьев их подвиги, в их тяжком труде, и уходили, чтобы гулять и жить на чужой счет насчет тяжкого труда своих собратьей. Хорош протест во имя народа, во имя народных интересов. Протест, состоящий в том, чтобы мешать народному труду, мешать труженикам трудиться и посредством труда улучшать свое положение. Хорош протест против неправды под знаменем лжи, под знаменем самозванства. Нет, все наше сочувствие принадлежит не тем, которые ушли, но тем, которые остались. Все наше сочувствие принадлежит тем земским русским людям, которые разработали нашу землю своим трудом великим, подвигом необычайным, потому что были поставлены в самые неблагоприятные обстоятельства, должны были преодолеть страшные трудности, должны были бороться с природою-мачехою мачихаю, при ничтожных средствах защищать обширную страну от врагов, нападавших на нее со всех сторон, и, несмотря на все препятствия, создали крепкую народность, крепкое государство. Все наше сочувствие принадлежит этим людям, которые в продолжении стольких веков работали самую черную работу, и посмеем ли мы задать им детский и дерзкий вопрос – Зачем они при этой черной работе не носили светлого богатого платья? Наше сочувствие принадлежит не тем, которые, как бичи Божии, приходили из степей, чтобы вносить смуту и опустошение в родную землю, которые умели только разрушать и не умели ничего создать. Наше сочувствие принадлежит тем, которые своим честным гражданским трудом созидали, охраняли и спасали, тем, которые в восточной, московской России, несмотря на разбросанность свою по обширным малопроходимым пространствам, умели собраться и стать как один человек, когда беда начала грозить родной стране, которые совершили не один физический подвиг, но умели очиститься нравственно, избавиться от привычки нравственного обособления, от привычки нравственного колебания, Шатание, как они выражались. Наше сочувствие принадлежит тем, которые в Западной России, почуя ту же беду, нехитрыми средствами приходского складченного пира, умели создать крепкие общества, в короткое время создать школу, науку, литературу, все нравственные средства к борьбе с врагом сильным для спасения своей народности. Наше сочувствие принадлежит тем, которые великим трудом развили свои нравственные силы, окруженные варварами, сохранили свой европейско-христианский образ и стали способны под предводительством величайшего из тружеников приступить к новому великому труду – труду созидания новой России. Этим людям принадлежит все наше сочувствие, наша память, наша история». Прошедшее настоящее и будущее принадлежит не тем, которые уходят, но тем, которые остаются, остаются на своей земле при своих братьях под своим народным знаменем.